Но Аста Бендер живо вскочил и низко склонился перед Иполитом Матвеевичем, у нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу. Здравствуй, Тихон, вынужден был сказать Иполит Матвеевич, я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову? Но Аста Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.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 сказал он, — я вам все объясню. — В конце концов, без помощника трудно, — подумал Иполит Матвеевич, — а жулик он кажется большой, такой, может быть, полезен.